Подлесок Настоящего леса не знал, не застал. Я мальчишкой в московских газетах читал, Как его вырубали под корень. Удивляло меня, поражало тогда, До чего он покорен. Тихо падал, а как величаво шумел, Разобраться я в этом тогда не сумел. Между тем проходили года не спеша. Пересаженный в тундру подлесок, Вылезал из-под снега, тихонько дыша. Тяжело, весь в рубцах и порезах. Я о русской истории от сыновей Узнавал из рассказов печальных. Где какого отца посушил суховей, где который отец был начальник, я часами, не перебивая, внимал, кто кого назначал и судил и снимал. Начинались истории эти в Кремле, окончались в Нарыме на Новой Земле. Года два или больше выслушивал я то, что мне излагали и сказывали Невеселые дочери и сыновья, землекопы по квалификации. И решил я в ту пору, что есть доброта, что имеется совесть и жалость, и не виделось более мне ни черта, ничего мне не воображалось».